Фейт Бах, покинувший Венгрию из-за насильственных действий контрреформации, попал со своими родичами из огня да в полыми. Однако всеобщее огрубление нравов, даже одичание, будто не коснулось рода фейта, сторонники протестанства, бахи, их жилище и имущество, сама жизнь их не были охраняемы законом. Выжил крепкий музыкантский род. Поколение Амвросия, его братьев и двоюродных братьев познало уже последствия Тридцатилетней войны, формально закончившейся в 1648 году. Печальную картину тогда являла собой обнищавшая и разграбленная Германия. Произвол чинили мелкие, владетели земель и их придворный челядь. Еще и в первой половине XVIII века народ испытывал на себе пагубные последствия Тридцатилетней войны. Если все же Германия, отброшенная бедствиями назад и отставшая в своем развитии от других стран Европы, пользуясь словами Ромена Ролана из его книги «Музыканты прошлых дней», Сохранила веры и энергии, то эти сокровища сохранились прежде всего в фамильных сообществах простонародия, подобных Баховскому роду. В таких семьях проявили себя простые героические характеры. В музыке же, рожденной реформацией, как близком народу искусстве, сохранена была от умершления народной мысль, мудрость. Историю немецкой музыки этой эпохи знает несколько композиторов высокого дарования. Это Генрих Шуц. В страшные годы военных бедствий, сохранивший народные начала в духовной музыке, в тяжкую годину он вглядывался в сокровище итальянской музыки черпая оттуда опыт концертного стиля и в традиционную немецкую музыку, которую он почитал превыше всего. Шуцем были сочинены первая немецкая опера и первый немецкий балет. Позже развернулись таланты Пахельбеля, Ренкина, Букстехуде, Цахау, Кунау, чьи имена еще встретит читатель, повествований о жизни Себастьяна Баха. В раздробленной феодальной Германии известность отечественных композиторов редко выходила за пределы княжеств и герцогств. Такая обстановка сохранялась и в конце 17-го, начале 18 века, когда в глубине Тюрингии рос маленький Себастьян Бах, получая первые уроки на скрипке и клавикордах у своего отца. Весной, а именно в мае 1694 года, семью Амбросия постигло горе. Умерла жена, мать, заботливая хозяйка дома, Элизабет, оставив четверых детей, из которых только старший уже зарабатывал свой хлеб и служил органистом в Ордруфе. Амбросий поспешил снова жениться. Но беда не приходит одна. В феврале будущего 1695 года семье нанесен был судьбой новый удар. Скончался сам Иоаганн Амвросий. Трое детей остались на руках матики, еще и не успевшей заменить им мать. Она попросила вспомоществования у магистрата. Но могла ли наладиться жизнь вдовы с неродными детьми? Обычай рода обязал взять на себя обязанности кормильца и наставника братьев старшего, 24-летнего сего-то, незадолго до того женившегося Иоагана Христофа. Достойное рода Баха в деянии. Иоаган Якоб и Иоаган Себастьян к лету 1696 года были уже в Вордруфе и в июле их имена занесли в списки учеников гимназии.